Устраивать праздник на Новый год Виктор считал своей обязанностью. Сажал дочку, а потом и внучку на санке. Рядом клал в мешке топор, пилу, веревку и бутылку водки, на всякий случай для лесника. Надевал свою шубу, меховую шапку, огромные валенки и теплые кожаные варежки. И отправлялся в лес на поиски самой красивой елки. Делалось это вечером, чтобы не встретить лесничего, и не получить по первое число. Конечно, этот мужик был свой, и с ним можно договориться бутылкой из мешка, но лучше не нарываться. В селе ёлки нигде не продавались, и что теперь, за ней в город волочиться? Срубали, конечно, не на посадках, а обычные дички. Девочка, укутанная в самые тёплые вещи, сидящая на подушке и сверху укрытая одеялом, что-то радостно напевала себе под нос. «Вот, пап, смотри, какая красивая!» Показывала она практически на каждое встречное деревце своим маленьким пальчиком. «Я когда гулял, видел гораздо лучше», — ласково объяснял ей Виктор. Девочка соглашалась, и они продолжали путь. Вдруг на дороге они увидели какой-то мужской силуэт с ружьем на плече. Он быстро приближался к ним. У Виктора чаще забилось сердце, а в голове стали проплывать образы того, кто же это может быть. Здорово, витек! поприветствовала страшная тень. Это оказался сосед Гриша, бывший уголовник, который, когда выпьет, лазил к ним через забор за маком. Пришлось даже перевести это растение, хотя жена делала бесподобные слойки с маком. Ой, здравствуй, Гриш, ты меня напугал прям, пожал Виктор соседу огромную ледяную шершавую руку, синюю от наколок. Этого он во мраке не видел, но знал. «Чё это?» – удивился тот. «Мы за ёлочкой», – доверительно сообщила Оксана с Виктор вздрогнул. «А, соседушка, ай-яй-яй!» – засмеялся мужчина. «Да ладно, тут все свои, не сыкуй, Но ты гляди, тут эта харя ходит, ждёт кого подловить». «Ты видел лесника?» – уточнил Виктор. «Ну, мне-то тоже негоже попадать ему на глаза». Грубо засмеялся Григорий, показывая на своё ружьё и портфель. «Как, кстати, добыча?» Ради приличия поинтересовался Виктор и поёжился. «Не понимал он охотников. Уж больно он зверюшек любил. Как же можно убивать ради забавы? Ладно, ещё ради еды. Да вот зайца подстрелил и белку. Хочу дочке сделать шапку. Твоей не надо?» Добродушно предложил он. Оксана не слышала их разговора, наверное, задремала. «Да у неё это пока отличное, спасибо!» «А то она так быстро растет, на нее не наделаешься шапок», — объяснил он. «Ну, э, смотри, а то обращайся, по-соседски помогу». Он хлопнул Виктора по плечу. «Ну, бывай, я пошел». «Спасибо, давай». Растерянный Виктор подошел к первой симпатичной елочке, которая росла подальше от дороги. Оглянулся по сторонам и принялся ее рубить, стараясь создавать как можно меньше шума. Потом отряхнул елочку от снега, Завернул в картофельный мешок, обмотал веревкой, спрятал под подушку, не разбудив дочку, и поспешно поехал прочь. Дома, когда елка оттаяла, оказалось, что на ней иголок меньше, чем веток. «Тьфу ты!» – поругался тихо Виктор, оделся, взял фонарь и пошел один, с топором и без санок. Вторую елку он принес нормальную. Ее поставили в деревянный крест, который мужчина сделал сам, чтобы не возиться с ведром и табуреткой. Подставку накрыли белой простынёй. На ёлку повесили гирлянду в виде свечек. Наверх прикрепили тяжеленную стеклянную красную звезду. Гирлянда и звезда подключались к железному красному домику, который находился под ёлкой и служил не только украшением, но и тройником. Около домика поставили фигурки Деда Мороза и Снегурочки. На ёлку повесили украшения – которые Виктор скрупулезно покупал много лет. Разноцветные крокодилы-гены, снегурочки скимоски, огромные стеклянные шары, часть, расписанные вручную тончайшими узорами, часть, хранящая в себе разноцветные блестки, которые от каждого движения переливались и искрились, как снег. Были на елки и часы, показывающие без пяти двенадцать, и машины бусы, и колокольчики, и сосульки, И много-много дождика и мишуры. Ёлка была огромная, почти под потолок. «Ну что, красавица?» Довольно поинтересовался Виктору дочери, которая сидела рядом и играла с запутавшимся дождиком. «Как наша мама?» – улыбаясь, спросила Оксана. Маша на кухне обернулась и засмеялась. «Нет, наша мама такая красивая, что вне всякого сравнения», – ответил мужчина. «Но наша ёлочка самая красивая из всех, что может быть». «Когда Дед Мороз тебе подарит подарки, ты их утром не раскрывай. Я вас сначала около ёлки сфотографирую на память». Это он говорил обеим своим женщинам. «А что он подарит?» — поинтересовалась девочка. «Ну вы же с мамой писали ему письмо?» «Да, ну вот». «А если оно до него не дошло?» «Дошло, обязательно дошло. А можно будет посмотреть на него, когда он придёт?» «Нет». «Почему?» «Потому что ему некогда» представляешь сколько нужно успеть детей осчастливить да и дети должны в это время спать иначе не будет волшебства а, -а, -а" ответила удивленная пятилетняя девочка